король без имени, моей дочери Валентине. Первое. В тринадцать лет, неловко подбирая подол длинного платья, я впервые села в королевское кресло. Назвать троном это обшарпанное чудовище в заплатах нельзя было даже из уважения к памяти моего отца, густого, веселого. Платье перешивала я сама из маминого парадного. Оно немногим отличается от обивки кресла. Меня приветствовал двор в лице первого и единственного министра, которого я еще в раннем своем детстве прозвала почему-то Тим Тимом. Начальника королевской стражи, гордо носившего имя Лев и кухарки Марты. Больше во дворце никого не было. До сих пор помню холод и полумрак тронного зала. Узкие, высокие, плохо промытые окна с трудом пропускали свет. Мерзли ноги в рваных туфлях. В то утро я впервые встал от так рано. Снаружи во дворец не доносилось ни звука. Шумно горевавший после похорон короля, народ лег отдыхать. Слева на стене висела большая карта, теперь же моего королевства. Я смотрела на карту. Верные слуги с умилением смотрели на меня. Хотелось бы знать, почему они так умилялись. Королевство семи озер, которым я с этой ночи правила, досталось мне нищим. Когда-то подаренное предками нашего соседа густого и решительного, короля страны цветущих земель или просто цветущего королевства, предкам густого и веселого, оно лежало в большой чудесной долине. По долине протекали спокойные реки. Семь небольших озер синили среди полей и рощ. Вдоль рек и возле озер стояли деревушки, а в центре долины — единственный город, окруженный скособоченными каменными стенами. То, что я выше назвала королевским дворцом, привалилось к одной из этих стен. Далекие страны с одной стороны были отгорожены от нас высокими горами, с единственным перевалом, когда-то по нему проходил торговый путь, но дорога давно пришла в запустение, а с другой стороны — долины, за холмами, лежало цветущее королевство. В лесах моей страны в изобилии водилась дичь, в реках и озерах рыба, наверное, поэтому с голоду у нас никто не умирал. Но дороги в королевстве были разбиты, домишки так норовили рухнуть, садов никто давно не сажал, немногочисленные поля выглядели сиротскими. Жители страны ходили в старой латанной одежде. При всем этом народ Любил веселиться, находя для веселия любой повод. В этом он брал пример с моего отца. Скажу сразу, отца я обожал, и он обожал меня. Народ в нем души не чаял, да и трудно было отыскать такого необременительного короля, но удивление доброго короля. Этим пользовались все, кому не лень. Еще до моего рождения двор густого веселого славился пирушками, охотами в лесах и полях. многочисленные друзья отца жили у нас месяцами. Но после моего рождения оказалось, что пировать больше не на что. Предприимчивые придворные, набив карманы, постарались найти себе место в более перспективных королевских дворах. Последние друзья проживали последние запасы. никогда не унывающая мама перешивала свои платья, сама готовила на кухне под руководством Марты. Когда мама умерла, отец оставил пирушки. Друзья покинули его сами, кроме Тим-Тима. Король пытался трезвым взглядом посмотреть на дела в королевстве и понял, что его народ привык к полунищенскому существованию и работать на процветание королевства не собирается. Отец особо не переживал. Многочестный двор, включая короля, питался дарами рек и лесов. Не доставалось молоко от нашей единственной королевской коровы. После смерти отца в сокровищнице королевства лежала единственная ценная вещь — корона густого веселого. С этим наследством я и приняла королевство.